Глава двадцать третья. «Прошу вас, возьмите себя в руки», — взмолился Савелий, глядя на то, как Настя ходила взад и вперёд по комнате и тонкими ногтями впивалась в подушечки пальцев. «Не могу», — сказала она. «Тревожно мне. Слишком долго от него нет вестей». Савелий встал и приобнял девушку за плечи, слегка, словно накинул на них платок. «Вы о себе побеспокойтесь», — сказал Савелий. Голос звучал нежно, вкратчиво, Николай хоть и дурак, но с мозгами. А значит, точно не пропадёт. Нет, дело в другом. Он же гордец, никогда не просит помощи. А ведь мы могли бы. Девушка не договорила фразу, потому что понимала, что ничем писателю помочь не может. От того её терзало чувство беспомощности. Всё образумится. Надеюсь, вздохнула она и посмотрела на Савелия, затем на часы, стоявшие на деревянном комоде. Что же вы стоите? "Воскликнула Настя. Вам давно пора на службу." Савелий бросил взгляд на часы. Обе стрелки указывали на 12. И правда. Словно ураган, он заметался по комнате, собирая свои вещи. Обычно в это время он заступает на дневную смену, а ведь туда ещё надо бы дойти. Он прикинул, сколько времени сможет выиграть, если всё расстояние преодолеет бегом. Настя в этот момент, надев на его плечи старенькое пальто графитового цвета, Будет дождь, пояснила она. Спасибо. Перед выходом из квартиры Савелий ещё раз окинул её взглядом, на случай, если что-то в спешке забыл, и открыл дверь. Не глядя, он выскочил в дверной проём и врезался в человека. "Куда вы так спешите?" прорычал Лаврентий Палыч, и сделал шаг. Савелию пришлось попятиться. "Служба", промямлил Савелий. "Я врач". Появление околоточного надзирателя шокировало его. К тому же он был в компании с городовым с внешностью разбойника. Тот, не церемонясь, вошёл в квартиру и первым делом обошёл комнаты. «Никакой службы, пока не скажете, где прячется бежавший Николас Райт». От неожиданного вопроса Настя то ли громко икнула, то ли вскрикнула, но быстро справилась с нахлынувшими эмоциями. «Сбежал?» — спросил Савелий. Его голос прозвучал с неубедительным удивлением, но, кажется, надзиратель на это не обратил внимания, Тем более он не верил в то, что соседи действительно что-то знают о побеге писателя. Именно так. Лаврентий Палыч прошёл в гостевую комнату и кивнул городовому. Тот в ответ пожал плечами и замотал головой. Так он передал то, что в остальных комнатах никого нет. Что же я стою без дела? заохала Настенька. Может, чаю? Лаврентий Палыч поднял утомлённые, окружённые синяками глаза на девушку. Голубушка убили человека. Он не стал уточнять какого. А вы предлагаете чай пить. Каждое слово камнем легло на и без того встревоженную девичью душу. Мы ничего не знаем, сказал Савелий. Но если нужно, спрашивайте. Уж лучше, сказал надзиратель, сел в кресло и тяжело вздохнул. Скажи, когда писатель в последний раз был в своей комнате? Ещё до ареста, честно ответил Савелий. Надзирательке Вну. А редактор заходил? Нет. Лаверс ощурил один глаз. Явно учуил абман. Пусть так, но должно быть, вы знаете, где его найти. Савели замешкал. Этого оказалось достаточно, чтобы околоточный надзиратель уловил его сомнение. Говори же, устало произнёс он, будто каждое слово отдавало болью. Точно не помню, врач почесал затылок. Но могу показать. Лавр довольный посмотрел на городового. Тот кивнул. Пусть проводит, я проверю. Знаете, заходили ещё два гражданина. Выпалила от волнения Настя, голос её дрожал. Кто же это? Недоверчиво спросил Лавр. Одного с круглой мордой. Она руками показала широкие пухлые щёки. Звали Кузьма. Имя второго с острым носом правой рукой показало клюв. Не запомнила. Знаю таких Прохрипел городовой. Только то ж по намисное, один барыга, второй домушник. На макрату кишка у них танка. Ты, макар, своё умозаключение оставь, прорычал Лаврентий Палыч. Он повернулся к Насте и спросил: "Когда приходили? В тот же день, когда Николая арестовали?" Горло подступил ком, но Настя сдержалась. Что-то искали в его комнате, затем ушли. И ничего не сказали? "Нет", вмешался Савелий, тот, что с мордой как шар. Хотел к Насте пристать, я помешал ему. Лаврентий Палыч, тяжело вздохнув, встал и выпрямил спину. Макар, обратился он к городовому. Шпана по твоей части, так что отыщи мне Кузьму и второго, с острым носом. Он повторил Настин жест, показав клюв. Будет исполнено, ваше благородие, ответил городовой и удалился громко стуча каблуками по деревянному полу. А ты, сказал он Савелию, отведёшь меня к Петру Алексеевичу? И тебе явно повезёт, если тебя не подведёт твоя память. Настя на прощание обняла Савелия и шепнула: "Прошу, не попадайте в беду". Тот успел уловить тонкий аромат полевых цветов. "Так для него пахла девушка", и шепнул ей в ответ. "Обещаю,